Зубы и кости. Что крепче? Практически само собой разумеется, что зубы выделяются из других органов своей исключительной твердостью. Зубы должны быть крепче, чем кусочки пищи, которые с их помощью перемалывают. Представьте, каково было бы резать мясо с помощью губки. Во многих отношениях зубы тверды, как камень. И это связано с тем, что в них содержится очень твердое вещество. Этим веществом, которое называют гидроксиапатитом, пропитаны изнутри как зубы, так и кости. Оно делает эти органы устойчивыми к сгибанию, сжатию и другим механическим воздействиям. Особая прочность зубов связана с тем, что их наружный слой – Зубная эмаль намного богаче гидроксиапатитом, чем любая другая структура организма, не исключая и кости. Эмаль придает зубам блеск и белизну. Конечно, эмаль – это лишь один из слоев, входящих в состав наших зубов. Более глубокий слой дентин тоже богат гидроксиапатитом. В природе существует немало организмов, у которых есть очень твердые части тела. Это, например, раки или двустворчатые моллюски. Но они достигают этого не за счет гидроксиопатита. У раков и двустворчатых твердость некоторых органов достигается за счет других материалов. Хитина и карбоната кальция соответственно. Кроме того, этих животных, в отличие от нас, тело обладает твердыми покровами играющими роль скелета. У нас же скелет внутренний. Внутреннее расположение того, что покрепче в наших организмах, у которых во рту есть зубы, а внутри всего тела кости, представляет собой одну из важнейших особенностей нашей природы. Мы можем питаться, двигаться, дышать, а также включать в обмен веществ ряд минеральных веществ во многом благодаря гидроксиапатиту, содержащемуся в некоторых из наших тканей. За эти способности нам нужно благодарить наших общих со всеми рыбами предков. Все рыбы, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие на планете в этом отношении похожи на нас. Все они обладают структурами, содержащими гидроксиопатит. Но откуда все эти структуры появились? Здесь мы сталкиваемся с непростой интеллектуальной задачей. Если мы узнаем, где, когда и как возникли кости и зубы, то мы сможем разобраться и в том, почему они возникли. Почему у наших предков развился такой тип твердых тканей? Предназначались ли они для того, чтобы оберегать этих животных от воздействия каких-то факторов среды, или же для того, чтобы дать им возможность эффективнее передвигаться? Ответы на все эти вопросы помогут найти ископаемые, заключенные в породах возрастом около 500 миллионов лет. К самым распространенным ископаемым, обитавшим в Древних океанах, от 500 до 250 миллионов лет назад, относятся конодонты. Их открыл в 30-х годах XIX века российский биолог Христиан Иванович Пандер, о котором пойдет речь в одной из последующих глав. Конодонты были небольшими морскими животными, наделенными рядами своеобразных острых шипов. Сами эти шипы тоже называют конодонтами. Со времени открытия Пандера такие шипы нашли на всех континентах. На Земле есть места, где, разбив любой камень, непременно можно увидеть в большом количестве остатки канадонтов. Палеонтологи описали сотни разновидностей этих ископаемых. Но долгое время природа канадонтов оставалась загадкой. Ученые спорили о том, что они собой представляли. Ископаемых животных, растения или даже минералы. Едва ли не у каждого была своя излюбленная теория. Доказывали, что остатки канадонтов – это фрагменты двустворчатых моллюсков, губок, позвоночных или даже червей. Эти споры прекратились лишь когда среди ископаемых удалось найти не только фрагменты, но и остатки целых канадонтов. Первый образец, который позволил разобраться в этой проблеме, был обнаружен профессором палеонтологии, разбиравшим материалы, которые хранились в подвале здания Эдинбургского университета. Один из обнаруженных им предметов представлял собой плоский камень с отпечатком тела древнего организма, похожего на миногу. Возможно, вы помните что-то о миногах из уроков биологии. Это примитивные, похожие на рыб, существа, не имеющие челюсти. Они питаются кровью и тканями рыб, к телу которых они присасываются, как пиявки. На этом плоском камне в передней части отпечатков породи сидели маленькие структуры, которые казались на удивление знакомыми. Это были остатки канадонта. Другие ископаемые остатки, похожих на минок организмов, были вскоре обнаружены в породах, добытых в Южной Африке, а через некоторое время также в породах Запада Соединенных Штатов. У всех этих существ была одна исключительная черта. Во рту у них были целые комплекты того, что давно уже было известно под названием «Канадонты». Вывод напрашивался сам собой – Канадонты были зубами. Это были зубы древних, бесчелюстных организмов, похожих на миног. В распоряжении палеонтологов в течение полутора веков были древнейшие ископаемые зубы, но никто не знал наверняка, что это именно они. Чтобы объяснить, почему так случилось, нужно вкратце рассказать, Как сохраняются остатки древних организмов? Твердые части тела, такие как зубы, могут сохраняться без особого труда. Мягкие части, такие как мышцы, кожа, внутренние органы, обычно разлагаются и не сохраняются в виде ископаемых остатков. Музейные хранилища наполнены множеством ископаемых скелетов, раковин и зубов. но среди них можно найти лишь немногие особо ценные образцы ископаемых остатков мягких тканей. В тех редких случаях, когда от мягких тканей остаются хотя бы какие-то ископаемые следы, это обычно отпечатки или слепки. Палеонтологическая летопись переполнена зубами канадонтов, но почти 150 лет потребовалось на то, чтобы найти отпечатки их тел. У этих тел была еще одна примечательная особенность. В них совершенно отсутствовали твердые кости. Это были мягкотелые организмы с твердыми зубами. В течение многих лет палеонтологи спорили о том, почему вообще появились твердые внутренние скелеты, содержащие гидроксиапатит. Для ученых, убежденных, что скелет начался с челюстей позвоночника или защитных покровов, канадонты стали чем-то вроде лишнего зуба во рту. По-видимому, первыми твердыми структурами, содержащими гидроксиапатит, были именно зубы. Твердые кости возникли не чтобы защищаться от других организмов, а чтобы питаться ими. С этого-то и в самом деле началась война всех против всех среди наших водных предков и родственников. Вначале просто те, кто побольше питались теми, кто поменьше, а затем началась гонка вооружений. Те, кто поменьше, вырабатывали защитные покровы. Те, кто побольше, увеличенные челюсти, чтобы прокусывать эти покровы и так далее. Зубы и кости принципиально изменили условия борьбы за существование. Все становится еще интереснее, если обратиться к представителям древнейших ископаемых, наделенных костистой головой. Перейдя к слоям несколько менее древним, чем те, в которых содержатся самые ранние канадонты, мы увидим, что собой представляли скелеты первых организмов, у которых в голове имелись твердые кости. Это были так называемые острокодермы, похожие на рыб-существа, жившие около 500 миллионов лет назад. Их остатки находят в горных породах по всему свету от Арктики до Боливии. Внешне, остракодермы напоминали гамбургеры с мясистыми хвостами. Головная область острокодермы представляет собой что-то вроде большого диска, покрытого костистым щитом, напоминающим доспехи. «Если бы я достал из ящика в музейном хранилище образец такого ископаемого и показал его вам», вы бы сразу заметили одну странную черту. Голова острокодермы блестит примерно так же, как наши зубы или рыбья чешуя. Одна из главных радостей ученого связана с тем, что в мире природы есть неисчерпаемые запасы удивительного и поразительного. Прекрасным примером этого могут служить острокодермы, эти древние бесчелюстные животные. Они относятся к древнейшим существам, наделенным костистой головой. Если разрезать ископаемые остатки черепа острокодермы, залить в срез парафин, положить под микроскоп и рассмотреть, нашим глазам предстанет нечто непохожее ни на одну знакомую нам ткань. Покровы этого черепа выглядят по сути точно так же, как наши собственные зубы. Снаружи они тоже покрыты эмалью. Весь щит, покрывающий голову острокодермы, как будто составлен из тысяч крошечных зубов, слившихся воедино. Этот костистый череп, один из самых древних, известных палеонтологам, целиком состоит из зубов. Первоначально зубы возникли, чтобы кусать добычу, но затем животные стали использовать своеобразную разновидность зубов и для защиты от врагов.